Часть вторая. На подступах к вечности. Глава первая. Путешествие в древность. Лёля с удовольствием знакомилась с Египтом и его людьми. В этом открытии новой для неё страны помогали прочитанные ею в России книги. Некоторое время она была в замешательстве от увиденного – Получалось, что древние египтяне представляли цивилизацию во много раз превосходящую по уровню развития современную западную. Египетская премудрость поражала разнообразием своих открытий, присутствием колдовской силы, легко проникающей в тайны природы. Очертания древнего Египта выступали из тумана неопределенности и полуфантастических историй. Она продиралась сквозь заросли научных гипотез к пониманию древности человечества. Начало ее духовному прозрению положила изображенная в каменных рисунках египетская книга мертвых, образный язык, который напоминал ей язык христианского откровения. Особенно это касалось верования в бессмертие души. Что ожидает человека после смерти? будет ли он снова жить? Вот вопрос, который не давал ей покоя. Она искала на него ответ на гранитных страницах пещерных храмов, на сфинксах, пропилонах и обелисках. Это были, как ей представлялось, мистические письма в будущее, которые она должна была прочитать. Она изо всех сил старалась понять, в чем состоит религиозное начало мира. Только поняв это, она могла бы обнаружить истоки библейского откровения в седой древности, в сумерках истории. Большие надежды в своем поиске она возлагала на археологию, ведь археологические находки не могут лгать, они самые достоверные свидетельства исчезнувшей жизни. Она готова была искать эти исторические памятники по всему миру. Тогда-то она и позавидовала змеям, которые обитают в развалинах храмов и дворцов. Недаром змея считается символом мудрости. Свой путь к пониманию вечности, так уж распорядилась судьба, Блаватская начала с Египта, колыбели человечества. Она пыталась углубиться в постижение этой духовной вселенной, изучить ее законы и подчинить себе ее силы. Она отринет в процессе этого познания христианское богословие как догматическое, усомнится в непогрешимости науки, надсмеется над материализмом своего века. «Не может быть многих истин о Боге», — решит она. «Истина о Боге только одна. Божественная сущность принимает разнообразные формы и различные образы. Непревзойденное искусство египетских каменщиков Воплощали пирамиды и многочисленные, не столь грандиозные, усыпальницы фараонов в долине Нила. Самой загадочной была Великая пирамида Хеопса. В сопоставлении с этими замечательными памятниками глубокой древности явно прогадывали современные постройки людей. У Блаватской оказалась чудесная цепкая память. Она много чего запоминала в своем путешествии по Египту. Древние египтяне повсюду оставляли свои письмена, словно послания будущим поколениям на мебели, утесах, стенах, саркофагах, гробницах, на каждом предмете, уцелевшем в потоке времени, окончательно не раздавленном под тяжестью прошедших тысячелетий. Они вырезали, высекали и ваяли этот многокилометровый свиток человеческой мудрости, в надежде, что их знания в случае каких-либо катастроф не пропадут бесследно, а будут законсервированы и когда-нибудь восстановлены на благо людей. Много секретов содержали, как она надеялась, рукописи на шероховатых папирусах. Сухой раскаленный воздух Сахары был бережным и надежным хранителем этих духовных сокровищ. Она сидела в разогретом солнцем номере гостиницы «Шефферт» и размышляла о том, что древний Египет — родина многих искусств, по крайней мере, музыкального, изобразительного, театрального. Египтяне знали в совершенстве, как извлекать гармонические звуки из струнных инструментов, например, из арфы. Торс статуи Рамзеса II поражал взгляд своей скульптурной мощью, Рядом с ним все остальные каменные идолы выглядели тщедушными. Филигранной отделкой отличались ювелирные изделия из золота, серебра и самоцветов, а стеклянная имитация драгоценных камней, особенно изумруда, была доведена до совершенства. Художественная резьба по камню, по сиениту, граниту и базальту в Древнем Египте была широко распространена и считалась невысоким искусством, а обычным ремеслом в бездну времен уходили чудесные творения египтян. Древние египтяне обладали основательными знаниями в астрономии и математике, физике и химии, медицине и биологии. Были они и искусными мореходами. В Египте, как она была уверена, впервые культивировались виноградарство и виноделие. Было присуще древним египтянам и умение изготовлять прочные ткани. Она вспомнила, что фараон подарил Иосифу одежду из тонкого полотна, золотую цепь и много других изящных и красивых вещей. Египетские ткачи славились своим мастерством. В их полотно перенали умерших фараонов и знатных египтян, и оно прекрасно сохранилось по сей день. Много тысячелетий назад, как утверждали масоны, на этой земле был заложен фундамент постоянно строящегося здания науки. Из тех же продедушкиных масонских книг она еще в Саратове вычитала, что все достижения египтян были незначительной, видимой невооруженным глазом, частью огромного культурного мира древности. Этот мир был непосредственно связан, по ее мнению, Сопустившейся на морское дно Атлантидой. Чтобы увидеть большее, следовало обрести другое безграничное зрение. Но как этого достичь, она тогда еще не знала. Египетская земля казалась ей обиталищем тайны одно было ясно: основой высочайшей цивилизации египтян являлась религия. В величайшей тайне, в храмах, изучали магию с помощью которой познавались оккультные силы природы и осуществлялись во время мистерий чудесные исцеления. Как она верила в предание об Атлантиде! Как она хотела обнаружить тайные летописи древних мудрецов! Она слышала, что существует ключевой камень, весь испещренный священными непроизносимыми буквами – Этот камень использовался древними строителями как высшая точка крыши, имеющий вид арки. Об этом ключевом камне, на котором каждая из девяти букв представляла одно из божественных имен, начертанных знаками-эмблемами, знали первые франкмасоны. По атрибутам, обозначенных на камне богов, Они опознавали принадлежность каждого из масонов к тому или иному братству. Она знала об этом уже в Саратове, когда слетела со стула, поставленного на стол, пытаясь выяснить, какого градуса посвящения был ее прадедушка и к какой ложе он принадлежал. Леля была убеждена, что многие ключи к библейским чудесам древности и к известным феноменам современности – к нераскрытым проявлениям человеческой психологии и физиологии находятся в руках посвященных членов тайных братств. Она для себя решила, что потратит жизнь на раскрытие этих тщательно оберегаемых от многих людей тайн. Эзотерическое знание должно быть доступно людям, вероятно, думала она, Мудрецы древности также стремились к этому, но обстоятельства жизни древних не позволяли обнародовать им великие открытия. Иисус Христос, — решила тогда Лёля, — был первым, кто пошел на подобный шаг и за что поплатился жизнью. Через двадцать лет Блаватская заявит, что верит в Христа безличного, но не в Иисуса из Назарета. Для нее Кришна или Будда были тот же Христос. Этого ей покажется мало, — и она осмелится утверждать, что христианское учение перековеркано и грубо материализовано церковью. Она провозгласит безличный божественный принцип, объявит вслед за древними гностиками, что Христос означает «проявленный свет», а не «помазанник», как переиначили это имя, существовавшие тысячи лет у язычников, греческие отцы церкви, отождествив его с еврейским словом «мессия». Она усомнится в церковных догматах и учениях и назовет их страшнейшей материализацией духа. Но все это будет ею сказано позднее. Так потребовалось почти 26 лет, чтобы в ее сочинениях образ древнеегипетской богини-плодородия воды и ветра Изиды, символ женственности и семейной верности, совместился с христианским образом Девы Марии. Это нашло отражение в ее фундаментальном труде «Изида без покрова», в котором излагались основные принципы ее теософского учения и утверждался культ Майтреи, Будды грядущего исторического цикла. Девятнадцатилетней Лёле вряд ли было по силам сочинить что-либо подобное. Для этого требовалась незаурядная эрудиция, осмысление, как сейчас сказали бы, огромного количества культурной информации. Елена Петровна не собиралась прослыть у своих современников фантазеркой, пораженной бледной немочью мысли. Наоборот, насыщение ее теосовских сочинений идеями достигает чрезвычайно высокой концентрации, но все это было еще впереди. Лёля с удовольствием путешествовала по Востоку с графиней Киселевой, которая знала, разумеется, кто такая Изида, и рассказывала Блаватской немало об этой древнеегипетской богине, совершенно искренне при этом сокрушаясь, что старые времена, когда фараоны и мудрецы ладили друг с другом, безвозвратно прошли. Графиня выказывала необыкновенную для ее возраста живость – Говорила безумолку, часами не давая другим рта раскрыть и вдаваясь в ненужные подробности при описании различных событий и людей. И все это с такой бешеной энергией, как будто она вела необыкновенную беседу, а вступала в сражение с целой армией врагов, которых необходимо было оттеснить с занимаемых позиций, а затем на голову разбить. И в свои шестьдесят лет... Графиня Киселева не утратила жара юности. Общение с бодрой и говорливой женщиной проходило с величайшими трудностями. Наиболее отважным, пытавшимся ввернуть в ее монолог словечко, она мгновенно затыкала рот каким-нибудь ехидным замечанием. Но, как известно, свалившаяся на голову графини племянница Ростислава Андреевича Фадеева тоже не была молчуньей. Тут, как говорят, нашла коса на камень. Прибавим еще и то, что постоянным правилом Блаватской было идти напролом и таким образом добиваться того, чего она хотела. И в этом случае от своего правила она ни на шаг не отступила. Она в конце концов уломала графиню подольше задержаться в Египте. Ей удалось замаскировать розовыми флерами романтического вымысла и мистическими дымками вещь обыкновенную и житейскую. Она увлеклась молодым человеком, приехавшим в Египет из Нового Света. Его приветливое лицо в веснушках и нелепая долговязая фигура наполняли ее душу ликованием. Впрочем, я не собираюсь делать сомнительные предположения, строить малоправдоподобные догадки или гипотезы. В мою задачу входит скрупулезное и строгое изложение фактов. А факты были таковы, что Блаватская познакомилась в Каире с Альбертом Лейтоном Роусоном, американским художником, начинающим арабистом и любознательным путешественником. Знакомство с этим молодым человеком стало для нее важным событием, окончательно привязало к миру Востока. Она представилась ему вдовой русского генерала. В Каире Леля с его помощью пристрастилась к Гашишу. Его курение, как она уверяла Роусона, вызывало у нее потрясающее видение, словно с обыкновенных вещей спадала пелена, и они завораживали своей непостижимой сутью. Она совершенно забыла об Александре Голицыне. Он как будто навеки исчез, растаял в неизвестности. О нем не было ни слуху, ни духу. И это при том, что у них были одни понятия, одни стремления и одна тайна — Атлантида. Люди неожиданно встречаются и также неожиданно расстаются. К этому надо было еще привыкать. Таков был, вероятно, закон человеческого бытия, и ничего с этим нельзя было поделать. Эмилий Витгенштейн оказался для нее птицей высокого полета, но она по нему не особенно убивалась. Их сексуальная связь была кратковременной и непрочной, духовные отношения, напротив, основательными и многолетними, и в те достопамятные чопорные времена девушки теряли невинность, как и в наши дни, не по любви, а по зову взбунтовавшейся плоти, а некоторые из них – из-за любопытства. Она обнаружила Паулоса Ментамона в Каире. Известный копт оказался при ближайшем знакомстве вовсе не старым, знающим свое ремесло оккультистам за хорошую плату охотно делившимся с учениками профессиональными секретами. Кое с чем она ознакомилась в Каирском цирке, который посещала довольно часто. Лёля не собиралась потешать публику на ярмарке, как это делали паяцы, шуты и фокусники. Не затем она оказалась на Востоке, чтобы, выучившись на факира, извлекать доход из своего странного дара. Она не имела ни малейшего желания пополнять с собой ряды бродячих артистов. Однако если уж она встретилась с продвинутым в магии мастером, было бы глупо не поучиться у него сотворению некоторых чудес. До встречи с ним у нее были уже некоторые успехи в обращении с ядовитыми змеями. Блаватская знала, как управляться с кобрами, чтобы не быть ими ужаленной. Не прошли даром уроки, которые она брала у самого известного в Каире заклинателя змей Шейха Юсуфа. При виде Лели. Паулас Ментамон буквально лучился счастьем, что доставляло ей неизъяснимое удовольствие. Она уже научилась не принимать за чистую монету все то, что втолковывали ей эти адепты оккультизма, но, приглядываясь к ним, соображала, какая от них в будущем может быть польза. Блаватская уже с молодых лет делала себе мистическую карьеру, готовясь победоносно царить среди магов и чародеев. Встреча с Альбертом Лейтоном Роусоном пришлась также очень кстати. В какой-то мере он заменил Александра Голицына, его тоже интересовали восточная мистика и тайна Атлантиды. Молодой человек оказался на Востоке вследствие совершенно особых обстоятельств. Под видом правоверного мусульманина он хотел посетить Мекку и сумел это сделать, рискуя собственной жизнью. Вообще-то Роусон не мог существовать без трех вещей – безопасных авантюр, без того, чтобы постоянно не быть ряженым и без романов с негритянками. Несмотря на то, что Блаватская относилась к белым девушкам, она, тем не менее, привлекла начинающего, но уже опытного лавеласа компанейским, неотразимым характером. У нее были, по словам Роусона, «луноподобное лицо» изящные руки и маленькая стопа с розоватыми пяточками. Она отличалась, как он позднее вспоминал, хорошо сложенной фигурой, гибкостью и пикантной округлостью тела. В последнем случае он имел в виду ее необыкновенную, не по возрасту развитую грудь и, вызывающий выпуклые по отношению к прямой спине, ягодицы. У Роусона были исключительные способности к изучению языков – Он буквально сходу играющий овладевал чужой речью. Будь он более усердным и терпеливым человеком, его языковедческий дар принес бы ощутимые серьезные результаты, а не оставался бы детской погремушкой, которую он тешил и удивлял доверчивых и говорливых арабов. Многое в судьбе мужчины зависит от обстоятельств его жизни и от женщины, которая использует эти обстоятельства во вред ему или во благо. Роусон любил легкое времяпрепровождение, старался от всего получать удовольствие. Бродяга-гедонист, он прятал вечно неудовлетворенную плоть под заемным балахоном, принадлежавшим до него истощенному вынужденной аскезе Дервишу. Под воздействием магнетической силы синих ослепляющих глаз Елены Петровны Роусон смирял свою страсть к сиборитству, но на некоторое время, чтобы с большим, чем прежде, азартом вернуться, немного попастившись добродетельным и примерным поведением, к неискоренимым порокам и беспутной жизни. Среди полиглотов редко встречаются умные обстоятельные люди – «Все они преимущественно вертопрахи и эгоисты», — с горечью думала Блаватская. Роусон сохранял здравый смысл до тех пор, пока не встречал смазливое, трепещущее под его взглядом создание. Тогда его сердце кровоточило, а душа разрывалась на части, и он самозабвенно погружался в умопомрачительный блуд. Леля пыталась отвлечь его от фривольных мыслей серьезными разговорами, то она начинала длительную дискуссию о древнееврейском языке, доказывая Роусону, что этот язык похож на пестрый костюм арликина, шит из разноцветных лоскутов, а, проще говоря, составлен из греческих, арабских и халдейских слов. И по этой причине, самонадеянно утверждала Блаватская, такого языка вообще никогда не существовало, а был арабско-эфиопский диалект с примесью халдейских элементов. Халдейский же язык, настаивала она, происходит из санскрита, поэтому заключала Лёля верить в еврейские писания и в то же время веровать в небесного Отца Иисуса – абсурд, даже больше того – святотатство. То она переходила от этих сомнительных рассуждений к египетской книге мертвых, не замечая того, что все ее ученые разглагольствования проскальзывают мимо ушей молодого человека. Солнце заливало светом Нил и придавало торжественность находящемуся перед ее глазами ландшафту. Погода была великолепной, и Нил блаженствовал в своих берегах, искрясь и переливаясь всеми цветами радуги. Она шла с Роусоном вдоль реки, и эта прогулка под просторным египетским небом наполняла ее неведомой силой, таинственное присутствие которой она начала ощущать, как только оказалась в Каире. Хорошее расположение духа сопутствовало ей постоянно, она словно превращалась в священную рощу, и соловьи выводили свои рулады в ветвях деревьев, а она принимала под широкую сень влюбленных в жизнь путников. Форма облаков, цвет неба и воды, трепещущий зноем воздух, мягкая ненавязчивая игра света и тени самым чудодейственным образом влияли на ее мысли, утверждали в ней покой и мудрость. Она увидела, как зеленая змейка соскользнула с берега в воду, и мгновенная дрожь пробежала по телу. Не потому, что ей угрожала опасность, и она инстинктивно вздрогнула, а из-за вернувшегося вдруг ощущения неминуемости смерти. Она поняла, что тоска одиночества появляется в тех людях, которые находятся под гнетом неудержимой боязни навсегда исчезнуть из мира, не оставив по себе никакой памяти. «Как это странно! Жил человек, и нет его!» — подумала она, и воспротивилась до неожиданно выступивших слез такому бессмысленному порядку вещей. Ей стало грустно от того, что люди, избавляясь от снидающей их скуки, добровольно надевают на себя ярмо брачной жизни, втискиваются в наезженную колею, стараются забыться в семье, детях, повседневных заботах, чтобы притупить в сознании мучительную мысль о конечном пределе своего существования освободиться от страха перед потусторонней тишиной. Она остановилась. Перед ней расстилались очертания Нила, берега которого терялись в солнечном Мареве. Древние египтяне знали, как перебороть этот ужас полного исчезновения. Они создали фантастический мир невидимых духов, таинственных видений, загробное зазеркалье эту бездонную яму, куда проваливаются человеческие существа, закончив свой земной путь. Однако владыкам смертных, фараонам, они постарались сохранить телесный облик до скончания веков. Может быть, они, внушаемые страхом утраты загадочной царской воли над своей порабощенной душой, берегли фараоновые останки и возводили пирамиды, как вечные могилы, как надежду на собственное воскрешение в загробном мире. Они держали под своей иллюзорной властью нетленные мощи земных богов, словно заложников, понимая, что обыкновенным людям не обойтись без заступников по ту сторону жизни. Лёля неожиданно повернулась к Роусону, и перехватила его плотоядный ненасытный взгляд из-под тяжка, направленный на нее, в котором напрочь отсутствовали возвышенные стремления, и все ее существо в миг воспротивилось его домогательством. Она не терпела мужчин, рассматривающих женщину только как объект для совокупления. Вместе с тем она избегала окончательного разрыва со знакомыми людьми, Для нее куда важнее было долго и по-русски эмоционально выяснять с ними отношения. Потому-то, решив, что необходимо менять страну своего места пребывания, она призадумалась, чем в этом ей сможет помочь Роусон. С неприсущим ей умилением Леля вдруг вспомнила о человеке с добрыми глазами, который прошел огонь и воду, которому было далеко за сорок и который обещал ждать ее, пока жив. Она засомневалась во многих своих привязанностях и увлечениях, и неуверенность в том, что она во всем и всегда абсолютно права, уже свидетельствовала об определенной духовной зрелости. Явившееся сомнение, как известно, предваряет появление мудрости. Ей захотелось к Агарде Митровичу в Европу, где он гастролировал вместе со своей женой, Терезиной. До ее ушей донеслось его пение, поражавшее очаровательными мелодическими оборотами, совсем не похожими на все то, что она слышала прежде. Однако ее спокойствие было временным и обманчивым. В душную каирскую ночь ей приснился кошмар, будто дьявол ввел в заблуждение ее чувство неосознанной силы. Он превратил ее в смерч, и она вздымала морские волны, топила суда, крушила людские жилища, сносила горы и подрезала под корень вековые сосны, и они ложились на землю, как ровно скошенная трава. Стон и рев стоял в мире. Стряхнув с себя налипшие ошметки мяса и остатки костей, сгустки крови и комья земли, Она, взвившись, неслась дальше и с хрустом крошила хрупкий купол неба. В испуге разбегались реки и выходили из берегов моря. Она насыщалась жарким огнем, опаленным воздухом, взбесившейся водой и вздыбленной землей. Морской песок скрипел на ее зубах. Дьявол убеждал ее в том, что ничтожнее человеческих тварей нет ничего на свете, Он безраздельно овладел ее доверчивой душой. Она проснулась в холодном поту, и Египет вдруг напугал ее спонтанно возникающими миражами.